Глава 29. Домой вернулись под самый вечер. Пока принимали поздравления, пока решали организационные вопросы, пока собирали все свои вещи, да переправляли их, Вера с помог нам с доставкой оборудования и был таков. Работа накопилась, Лиза. Ты даже не представляешь, сколько увы, но не все вопросы можно решить по артифакту связи, нужно личное присутствие. Сообщи, когда вновь поедешь во дворец. «Да, за вещи не переживай, никто их не тронет. Покой останутся за тобой, раз иного распоряжения не было». «Мне так даже лучше. Ничего важного во дворце я не оставляла. А возвращаться за багажом не было никакого желания. В общем, явились мы домой уставшие, голодные, но безумно счастливые. Девочки радовались победе недолго. Васила мигом загнала их на кухню и заставила вспомнить весь рецепт Пашагова, чтобы записать свою книгу» женщина писала ни что иное, как откровение главной стрепухи из дома Соколов и обещала, что они будут ничуть не хуже откровений королевского повра. Но ещё бы, там столько новых рецептов. В это же время Китик и Коля нахваливала Биатрис, одного за помощь, второго за великолепный дебют в качестве промоутера. Китик и в самом деле здорово выручил девчонок. Многого в программе не было, так что парень креативил во всём. Вместо ужина устроили самый настоящий праздник. Васила достала из стадиса заготовленное праздничное блюдо, которое готовила тайком от девочек, чтобы побаловать после конкурса. В качестве поздравлений или же утешений уже не важно. Я на правах большого босса выдала поздравительную речь, а в качестве премии за отличную работу – баллы. Всех остальных, кто участвовал в подготовке, наградят наставники. Сотрудникам тоже будет выписана премия. Заслужили – После ужина, когда главные звезды сегодняшнего дня ускакали делиться впечатлениями с остальными, я принимала отчет о внеплановом визите проверяющих. Не хотел я их пускать. Бухтела Васила заправляет доработанную посудомойку грязной посудой. «Да только мужики сказали, что надо, и что документы настоящие. Не пустить не имеем права, даже в отсутствие управляющей. А коль не пустим, так только хуже сделаем. А с тобой как же связаться?» «Все правильно», — успокоила я женщину. «Все правильно?» «А со связью нужно решать вопрос. Я и сама поняла, что это проблема. Покупала я как-то многоканальный артефакт связи. Добракованный оказался. Ладно, решим вопрос, и больше такого не допустим. Будет нам уроком на будущее». Марьяна с момента моего возвращения буквально прожигала меня взглядом. Возможно, от королевы получила уведомление, что правда о ней раскрыта, а оплата услуг прекращается за ненадобностью, так как наемницу отзывают задание. Да только разговор я решила отложить. «На потом». Да хотя бы на завтрашний день, и без Марьяны забот по самое горло. Мне казалось, что я достаточно легко отнеслась к новости, что тихая воспитательница всё это время врала всем. Не было никакого мужа-изменщика, что выставил её на улицу, приведя в дом любовницу. Не было большой семьи старших братьев, которые учили её драться. Была наёмница, жалчивой легендой, что помогла ей проникнуть в приют и стать там воспитательницей буквально за месяц до того, как королева устроила побег Эмилии из-под родительского влияния. Ирида была хорошей подругой и заботилась о моей предшественнице даже тогда, когда она того не замечала. Основной обязанностью Марианны была охрана объекта, ведь дом отказников не то место, где аристократки можно чувствовать себя защищённой. И произойти могло что угодно вплоть до нападения, учитывая, что наёмницы знала имели только со слов заказчицы по двоху, она не заметила а когда я раскрыла о себе правду, то обрубила любую возможность сообщить королеве о замене, потребовав магическую клятву о неразглашении. Так что королевская семья получила сведения обо мне с некоторой задержкой. Где-то на подсознательном уровне я знала, что давно под колпаком, и принимала это как данность, но узнать, что сагляда ты никто иной, как человек, которому ты доверял, жил с ним под одной крышей и ел из одной кастрюли, было... Да дикова неприятно. И вроде я понимала, что это её работа, что не могла она мне рассказать, так как прямого распоряжения от королевы не было, и что только благодаря ей этим летом мы смогли отбить большую часть детей у подручных Масильды. И работала она всё это время наравне со стальными, не покладая рук. Ещё и девочек втихую учила самообороне. Головой я понимала. Осмотрела на неё, и в душе расцветал букет подозрений и недоверия. Вспоминались все её слова и действия, пропускались через фильтр новой информации. Где она была искренней, а где действовала по королевскому распоряжению, и что будет делать дальше. Скорее всего, она вот-вот покинет нас, отправившись на другой заказ. А как же дети, которые привыкли к ней? Да все мы привыкли, она ведь стала частью семьи. А Ария, в общем, в душе был самый настоящий разрыв никак не удавалось продумать линию поведения, так что я планировала оттягивать момент разговора максимально долго. Благо, забот пока хватало. Пока тут до дела и даже не поднялась в свои покои, чтобы опере одеться, столько было хлопот и всяких приятных разговоров, хотелось обнять каждого, так соскучилась по домашним, но от 20 пришлось малышам. С Димкой пару раз переглянулись и сказали: "Потом наверстаем". Перед самым отбоем Паула и Маришки буквально выпинали меня отдыхать. А я ещё не надышалась домом, который пах выпечкой, цветочным мылом, чистой детской кожей и тонким флёром ульхового табака. На лестнице ко мне пристроился Демка, я сразу же отметила его хитренький взгляд, значение которого вскоре стало понятным. В комнате меня ждал сюрприз. Развалившись поперёк кровати, крепко спал Ричард, небритый, похудевший и такой же ладный, что в горле образовался тугой ком. Соскучилась. Он ел. Ага, я проконтролировал так же тихо, но очень серьёзно ответил сын, прижимаясь. Значит, мне не поmereчился этот измождённый вид. Днём появился, порывался отправиться в ратушу, но деды отговорили, а спать лёг, взяв с меня обещание, что разбужу, когда ты появишься. Но ты была занята, я не стал. Отец был полумёртв от усталости, я даже сперва подумал, что он пьяный, но не пахло. Слушала я ребёнка и поражалась: вымотать полуоборотня до такого состояния это ещё умудриться надо. Что там у них в конторе происходит? Флин вообще в подполье ушел, даже эхосвязь приглушил до минимума. Только что пару раз мяукнул, что жив. Поймаю, прибью. Ричард, мама вернулась. Вроде и негромко позвал Димка, но мужчина взметнулся с кровати, атакующей анакондой. Ну или разъяренным гризли. Мик и меня спеленали в это большое родное тело. Так мы и стояли, сплетенные тройными объятиями. Моя семья... Мои родные и любимые. Ну, я, пожалуй, пойду. Ребёнку стало неловко, когда Ричард умудрился поцеловать меня в шею и жать пышше прежнего. Спокойной ночи. Засмущали ребёнка. Хихикнула я в рубашку Ричарда, вдыхая терпкий мужской аромат. Ты надолго. Пару дней выходных есть. Ричард смешно сопел мне в макушку прямо как мишка. Целомодре крепких объятий напоминало о целибате. Разве могла ли я еще год назад помышлять о том, что с нетерпением буду ждать собственную свадьбу? Кстати, о ней. Не успела я набрать воздуха, чтобы высказаться насчет браслетов и пригрозить, что сама куплю и сама на него надену, как самой пришлось уже едва ли не оправдываться. Стоило мне вернуться на службу, как тут же ухажеры начали вокруг виться. Голос звучал буднично, ни капли ревности, разве что недовольства, что на меня вообще кто-то посмел покуситься. Что там за холочь к тебе приставал? Бывший жених. Мужчина так и вовсе взвести застыл, и остранившись, заглянул в глаза. Что? Да не мой, конечно, женихамиле, а ты откуда знаешь о нём? Айнур Курган рассказал мне о пришествии на балу, больше этот тип тебя не потревожит. Так и знал, что он из ваших. Я была довольно своей сообразительности. Давай спать, а, сил нет никаких. Вопрос прозвучал жалобно. На Речарде я уже практически висела и мечтала раздеться, оказаться в кровати, чтобы окунуться в царство Морфея. «Ты переодевайся, а я сейчас вернусь». Ричард покинул комнату, а я, наконец, добралась до своего шкафа и, выудив ночной комплект, быстро переоделась. Намереваясь уже заснуть, как в комнате, вновь появился Ричард. Поверх одеяла положила небольшую шкатулку. Сон как рукой сняла, а сердце ускорило свой ритм. «Это ведь то, о чём я думаю?» Откинув крышку, дрожащая ладонь и убедилась. Внутри браслеты, большой и маленький. Плетение серебряной скани было что-то такое, что не позволяло сомниться». Украшения наполнены сакральным смыслом. Это не просто красивые безделушки вроде привычных обручальных колец, даже не изящные, а ажурные, с красивой сложной вязью, что перетекала из одного рисунка в другой. Воздушные и прочные, не погнёшь. Где-то там угадывалась медвежья лапа, намёк на то, что обручаются не только человек, но и оборотень. Я легко касалась подрагивающими пальцами ветеватого рисунка, так они решившись, вызволили украшение из недр шкатулки. Лиза, хорошая моя. Голос Ричарда был таким проникновенным, что у меня по телу побежали мурашки. Согласишься ли ты стать единственной и вечной хранительницей моей души и сердца моего зверя? Соглашусь, если ты возьмёшься хранить моё сердце и душу. Тяжесть обручального браслета на запястье была мне ответом исчерпывающим. С трудом сдерживая подступающие слёзы, я вытащила из шкатулки второе украшение чувство, с которым я защёлкнул этот символ на руке Ричарда, не передать. Мой. Эмоции были странными, слишком резкими, бурлящими и очень сладкими. Чувства умножились на чувства Ричарда, образовав это кизабористый и г listый коктейль, что пенил сильнее шампанского. Импринтинг классная штука. Интересно, что будет, когда связь установится полностью. Абсолютно счастливая я уснула в объятиях жениха, теперь уже официального Нервотрёпка последних дней, которые я была вынуждена провести в о дворце, дала странный откат. Я вроде была бодрая и в прекрасном настроении, но первые сутки плохо усваивала информацию. Её было слишком много. Девочки парили на крыльях радости и безустанно из раза в раз повторяли историю участия в кулинарном конкурсе, хвастаясь победой. Команда Змееловов от них не отставала, они тоже витали в облаках, но только по другому поводу. Предавались мечтам, как поймают какую-то крутую и очень редкую змеюку о котором рассказали на последнем занятии, и в раз разбогатеют. Маги в захлёб рассказывали, как какой-то старшекурсник разработал артефакт смеха и устроил самую настоящую диверсию сразу во всей академии. Уроки сорваны, а учителя и студенты не могли перестать смеяться до тех пор, пока ректор самолично не нашёл вредоносный артефакт, а потом не вычислил злостного нарушителя. А его наказание история молчала. По возвращении домой в шкатулке обнаружилось приглашение на экскурсию, что состоится через несколько дней, о чем я тут же сообщила наставнице-поварят. А кухарка тем временем пожаловалась на какого-то журналиста, что очень настойчиво приставал к ней с расспросами после конкурса. «Еще чего к детям его допускать, знаю я этих любителей тухленького. Сталкивалась!» Ругающаяся Васила — это очень яркое зрелище. Женщина бухтела еще несколько минут, поминая недобрым словом навещавшего представителя прессы. В общем, Василию его интерес не понравился, и отправила она журналистов в далёкие дали. Наверное, поэтому я так настороженно следующим утром встретила известие о том, что некто, назвавшийся репортёром местных новостей, топчется за линией защитного контура и просит разрешения на интервью. С прессой необходимо дружить закон жизни. Нет, можно, конечно, не впускать, но ведь всё равно статью напишут. Но на этот раз уже собираю сведения по всей округе. Да те же деревенские наплетут с трекорой, будут родёхоньки. У нас хоть и сложился с ними нейтралитет, но дружбы не водилось. Так что привычаем, да на своих условиях. До нашей глубинки наконец докатились новости о столичном конкурсе. Репортёр, назвавшийся Патриком Слоном, был странно плешив, но умные глаза не давали сосредоточиться на этом недостатке. «Единственная команда из нашей провинции отправилась в столицу и почти тайком. Еще и отказники. Такой материал пропал. Но, возможно, леди управляющего позволите мне взять интервью у непосредственных участников?» «Непременно», — согласилась я, но прежде чем нежданный гость сделал шаг вперед, выставила условие. «Если вы не откажете мне в сущей малости». Выдержав небольшую паузу, окончательно его заинтриговав, заключила. «Магической клетве». «В чем Эйминэ должен поклясться?» Он ещё на раз подобрался, подцепким взглядом стал не по себе. Не думаете, что я стану приукрашать действительность, я пишу только правду. Грудь колесом, а в глазах обида, словно я его прямым текстом обвинила в поклёпе. А то мы прошли, многоуважаемый. Чуть было не усмехнулась, но всё же сдержалась. А что же решил, что я попрошу расписать то, чего нет, вот ещё. Дайте клятву, что напишете только чистую правду, какой бы она ни была, и не станете интерпретировать информацию на свой вкус. Мы буравили друг друга взглядами. Но после посещения дворца и встречи с монаршими особами я вглядел к великого К, пересмотрю. Не то, что пришло в андарлога, пришлось гостю уступить. Понял, что не получив предварительно клятвы, в дом я его не пущу. Дальше всё пошло как по маслу. Договорившись, что у меня возьмут интервью в самую последнюю очередь, Дабы подвести итоги, мужчина попросил дозволения исследовать дом. Да, пожалуйста. Только приставила к нему колено под видом экскурсовода, а сама помощник ушипнула, чтобы с гостя глаз не спускал. Парень оказался смыślёным, понял, что к чему, и сразу взял на себя функции экскурсовода соглядатая. Нам сюрпризы не нужны. Журналист хоть и провинциальный, оказался профессионалом своего дела. Вопросы задавал правильные, акценты расставлял умело и ничем не гнушался. Если девочки во время своего рассказа мужчину еще и подкармливали вкусностями, да чай подливали, то парни, наоборот, сообщили, что им работать нужно и отвечать на странные вопросы некогда. Ну, правильно, у них же все по часам расписано. Но репортер и к ним нашел подход, мол, я вам помогаю, а вы мне информацию для статьи. Так что после ударного труда на ферме мужчина хохотал над скоростным кормлением хрюши, который упросил парней продемонстрировать. Потом зависал в леваде, наблюдая за уроком верховой езды, да пытался разговорить Ульха. Ага, попробуй разговорить деда, если он партизана на партзадании включил. Не одобрил дед моего решения впустить в дом журналиста, но своё недовольство выразил лишь взглядом и слова против не сказал. Зато малышнёк себе гость расположил виртуозно. Не жалея, Брюк ползал по мягкому уголку с огромным интересом, но весьма придирчиво рассматривал маленькую армию деревянных солдатиков, застывшую в вечном строю на подоконнике. Гевин таки заставил парней закончить этот, самый первый, проект по резьбе. Каждый солдат был облачен в форму своего полка. В общем, журналист умел располагать к себе людей, и только с фырком не задалось. Парень велел гостя без него в теплицу не пускать. В остальном все было спокойно. Гость старался не мешаться под ногами, общаясь только с теми, у кого для него находилась минутка, или просто молча наблюдал за жизнью в доме, что больше походил на муравейник. Всё изменилось, когда народ остремился в классы, в том числе и Колин. Пришлось брать посетителя на себя, но это было не трудно. Уяснив, что сейчас часы обучения, репортёр напросился на урок. Рэдженалд появился в классе во всей красе столичного шика. От безукоризненного приветствия нашего аристократа мужчина, кажется, утратил самоконтроль, а от того, как радостно и запросто поприветствовали учителя дети, едва не сомлел. И приготовился слушать, чему же аристократ учит отказников. Да опять удивился. Сегодня на уроке шел последний прогон перед пари с деревенскими. «Я не понял, о каком соревновании речь», прошептал репортер, привлекая мое внимание. «А у нас заключено пари с деревенской школой», так же тихо ответила я на вопрос будет турнир на проверку знаний. Репортёр с многозначительным ОО тоже приключился на урок и уже другими глазами посмотрел на воспитанников, что бойко отвечали на вопросы Редженальда, которые сыпались как из пулемёта. После уроков неутомимый господин Свон под бдительным присмотром Колина посетил наши мастерские. Первым делом, как водится швейную, потому что она располагалась в непосредственной близости. А там суета, приводили в порядок нашу парадную форму, магий. Васила командовала девчонок по просьбе Аришек. У швей заказ на балашовые курточки, и мне когда. Столярка встретила репортёра тишиной, парни слушали мастера Геена, зачитывающего очередную статью из газеты. Вообще-то газеты были страшно популярны. После памятной статьи о тенях народ стал пристально следить за новостями. Понимали зачастую с пятого на десятое, поэтому после каждой статьи Гевин объяснял тот или иной момент. Ведь о многом прямым текстом не говорится. А вот между строк дети ещё этого не понимали. Слишком мало знаний, чтобы видеть подоплёку той или иной фразы. Я только радовалась. Воспитанники интересуются внешним миром, значит, в своём им уже тесновато. Растут. А потом был любимый всеми аттракцион «Покажи чужаку теплицу». На это зрелище даже Васила пришла посмотреть. Господин Свон ожидание оправдал на все сто. Его неподдающаяся контроля мимика почти компенсировала то неудобство, которое причиняло его присутствие. Зрители были довольны, а Свон, сообразив, что внепланово оказался в роли клоуна, повел себя достойно. Комично поклонился публике, глазеющей через стекло. Затем, потеряв к зрителям интерес, начал о чем-то расспрашивать Фырка. «Ох, я забыл предупредить нашего ботана, чтобы не распространялся о дриадах». А впрочем, неважно, кто-нибудь да проболтается, даром, что Росток и Льмо, который по сей день ничего интересного собой не представлял, успели унести с глаз подальше. Обедал и ужинал гость за взрослым столом, сначала головой крутил, высматривал, прислушивался к разговорам, но подаваемые блюда лишили его интереса к внешним раздражителям, хотя кто его знает, журналюгу. С большим трудом под конвоем внеурочно вызванного Дэвиса посетители выдворили в освояси. Но удалось это сделать только после отбоя, так как репортёр буквально просил позволить ему остаться до самого конца, чтобы написать историю об одних отказников. За подготовкой к отсну он наблюдал с не меньшим интересом, чем за вечерними посиделками. Особенно его удивили старшие ребята, когда бережно уносили вымытых младшеньких наверх. Все тщательно изображали смертельно уставших, но все знали, что эта игра доставляет удовольствие всем без исключения. Сегодняшние посиделки несколько отличались от обычных. Никто не рукодельничал, ребята или готовились к завтрашнему сражению, или тихо по десятому разу слушали уроки мироустройства записывающих камней. Пожалуй, шкатулки что-то сломали в мировоззрении господина Свона. Устав от впечатлений репортёр до самого отбоя сидел в мягком уголке со шкадзятами и млышами. Есть у меня подозрение, что они ему про мишку рассказывали.